«А я-то думал, что мы с вами знакомы», — улыбнулся Врангель. «У Александра Петровича три сына. Не ошибаюсь?» «Я четвертый», — сказал Марин. «К сожалению, в шестнадцатом году мы с вами разминулись, ваше превосходительство. Я был в Петербурге. Мы помогали военным организовывать в контрразведке специальную службу». «Что это такое?» Развертывание агентурной сети в посольствах, фотографирование документов, кодов, шифров, служба перлюстрации. Врангель с интересом посмотрел на Марина. Было видно, что новый помощник Климовича ему понравился. «Прошу в мой автомобиль, господа», — пригласил Врангель. У него был большой Роллс-Ройс. Кривошейн, Шатилов и Климович поехали в изрядно потертом Даймлере. Позади скакал конвой. Итак, так», — думал Марин, покачиваясь рядом с Лохвицкой на заднем сиденье, — «это не проверка. Это просто недоразумение, на которое очень рассчитывал мой покойный друг. Он надеялся, что я растеряюсь. А я не растерялся». «Ай да мы!» — Марин представил себе строгое лицо Минжинского и рядом насмешливые глаза Артузова. «Ай да мы!» — с недоумением повторил Минжинский, — Артур Христианович, зачем мы послали этого самонадеянного человека? Артузов молча пожал плечами. Он думает, что оседлал самого Бога, — насмешливо продолжал Меньжинский. Нет, не оседлал. Наивно. Проверки еще только предстоят, — кивнул Артузов. Их будет много, готовься к ним, Сережа. На лаврах почивать еще не время. Лавры опасля, как говорит наша уборщица тетя Даша. «Как вы находитесь, Севастополь?» — услышал он голос Лохвицкой. Она дотронулась до его руки и ждала ответа. «Кинематографы работают», — улыбнулся Марин. «Магазины тоже. Люди хорошо одеты и веселы. Знаете, все это нужно распространить на стальную Россию». Он помолчал и добавил. «Я видел этюд Константина Коровина, «Севастопольская улица, уходящая по диагонали вдоль холста». «Распустились деревья». Синеет небо, на балконе двое разговаривают о чем-то. Внизу медленно цокает экипаж. Знаете, у того Севастополя на этюде было будущее. «А у этого?» — помедлив спросила она. Он не ответил. Навстречу кортежу с ужасающим грохотом двигались два танка. Внезапно передний закрутился на одном месте и замер, перегородив путь. У него сползла гусеница остановились. Врангель вышел из автомобиля, ладонью постучал по броне танка. Над люком появился офицер в кожаной куртке и доложил. — Ваше превосходительство, мы направляемся из ремонта на фронт. — А это почему? — Врангель ткнул в распластавшуюся на булыге гусеницу. — Техника изношена, — смутился офицер. — Простите, ваше превосходительство, машины идут не на бензине. — На чем же? — На верности офицеров, ваше превосходительство. С танка спрыгнул и вытянулся второй офицер. — Поручик Власов, ваше превосходительство. У меня другая точка зрения. Подошел Климович. По его лицу можно было понять, что ему заранее известно все, что сейчас произойдет. — Ремонт танков, броневиков и аэропланов организован в портовом заводе, — продолжал Власов. — А это — гнездо большевиков. «Мы благодарим Бога, что наши танки самопроизвольно не взрываются во время атак». «Хорошо, господа», — сказал Врангель. «Отремонтируйте танк и следуйте по маршруту. Мы примем меры». Танкисты откозыряли, конвойцы развернули танк и освободили проезд. «Вот вам прекрасный повод, чтобы вступить в должность. Прошу вас, Владимир Александрович, соблаговолите проехать в портовый завод, где уже работает полковник Скуратов», — сказал Климович. «Конечно!» — Марин щелкнул каблуками. «Еду немедленно!» Врангель сел рядом с шофером. «Вряд ли только это такой прекрасный повод!» «Виноват!» — покраснел Климович. «Я не в этом смысле, ваше превосходительство. Я хотел предложить полковнику Крупенскому принять в портовом заводе самые жесткие меры!» «Вот именно, Евгений Константинович, вот именно!» — оживился Врангель. «Всеобщая расхлябанность, равнодушие...» Установите виновных и предайте военно-полевому суду. Навстречу шла рота солдат. У них были равнодушно землистые лица и грязное, изорванное обмундирование. Врангель проводил роту мрачным взглядом и сказал задумчиво и горько. Иногда мне кажется, что эти люди не понимают ни наших целей, ни нас самих. — Русский человек должен быть сыт, обут, одет и нос в табаке, — сказал кремович Это первое и главное условие понимания, ваше превосходительство. — Нет, — покачал головой Врангель, — нет. Там у красных большинство голодно и раздето. Их семьи в тылу тоже голодают, а они пляшут, поют, кричат «Ура!». У них в окопах не смолкает гармошка. Что вы в этом думаете, Владимир Александрович? Все имеет свой предел, ваше превосходительство. Войска устали. Конечная цель, которую провозгласил еще Лавр Георгиевич Корнилов, нереальна. Финал очевиден. Я не считаю, что имеет место непонимание. Я убежден, что наступило равнодушие, а это клиническая смерть. Врангель посмотрел Марину прямо в глаза. Взгляд его был цепкий, проникающий. Марин с трудом его выдержал. «Благодарю», — сказал Врангель. «Вы отказали мне в лицемерной поддержке. Что ж, сейчас рядом с нами все меньше и меньше честных людей. Господа, вы свободны». Автомобиль с Врангелем уехал, следом уехал и Даймлер, ускакал конвой. «Зря вы так», — помолчав сказал Климович. «Ему очень трудно». «А я согласна с Владимиром Александровичем», — сказал Лахвицкая, «Мы лицемерно охаем и ахаем». Но разве от этого двигается дело? Кому, как не свежему новому человеку, сказать, наконец, правду? Возможно, вы и правы, пожал плечами Климович. Господа, в гостинице Кист вам отведены два номера. Не отлучайтесь, вы мне понадобитесь. Климович откозырял. Пройдусь пешком, воздухом подышу по-стариковски. Вечером к Климовичу явился адъютант Врангеля и попросил от имени главнокомандующего незамедлительно прибыть в Ставку. Она находилась в бывшем особняке великого князя Алексея Александровича Романова, генерала-адмирала флота, вертопраха и дамского угодника. Алексея давно уже не было в живых. Теперь в уютных комнатах его бывшей резиденции располагался Врангель со своей семьей. Адъютант провел Климовича в кабинет. Главнокомандующий стоял у большой карты Крыма с прилегающими областями и что-то вычерчивал красным карандашом. Все очень и очень печально, Евгений Константинович. Врангель положил карандаш и сел. Мы превосходим красных в маневре. На основных операционных направлениях мы даем им фору. Но у нас 32 тысячи бойцов, у них 100 тысяч. Они давят нас числом, фанатизмом какой-то верой. Я всерьез начинаю думать, что марксизм — это религия, и она намного сильнее и христианства, и магометанство вместе взятых». «Коммунистам служат и христиане, и магометане, и иудеи», — сказал Климович, — «и верующие. Мы и тьмы. Попробуйте, сразитесь с ними». «Мы, кажется, попробовали», — тихо сказал Врангель. Что говорят о нашем руководстве, Евгений Константинович? Петр Николаевич, армия предана вам. Вам верят, вас боготворят. Я не лукавый царедворец, и лгать мне незачем. Если желаете, полистайте агентурные сводки общественного мнения. Все знают, Деникин вас не оценил и, вопреки мнению большинства командующих, уволил. Вы могли оставаться за русскими рубежами, что вам мешало. Но вы вернулись в Крым. Не славы искать а разделить с армией ее участь. Благодарю. Врангель отвернулся, и было видно, что он с трудом сдерживает волнение. Вам понравился Крупенский? Чисто по-человечески он производит приятное впечатление, сказал Кремович. Остальное станет ясно позднее. Вас что-то беспокоит? Врангель заколебался. В конце концов, вы мой начальник контрразведки. Кому, как не вам. Как среагировал Крупенский на то, что я знаком с его семейством? Вначале обрадовался. А потом, когда узнал, что вы вспоминали о ваших с ним встречах, очень удивился. Сказал, что этого не могло быть. Он в это время находился в Петербурге. Да вы слышали? Слышал. Он не испугался. Не был подавлен. взволнован, Подавлен? «Нет». «Взволнован?» «Не более, чем вызывался обстоятельствами». «По-моему, я начинаю понимать ваши вопросы». «Евгений Константинович, я действительно ошибся», — сказал Врангель. «Я был знаком со старшим сыном Крупенских». «Но дело в другом. Однажды Крупенские показали мне семейные реликвии. Я, к сожалению, не мог уделить им достаточного внимания». Моя дивизия стояла в 18 верстах от Кишинева, в господском дворе Ханко. Я должен был торопиться, чтобы успеть к вечерней поверке. Я никогда ее не пропускал, чтобы сдерживать людей. Началось дезертирство. Так вот, среди прочего я увидел книгу. Юбилейное издание Академии художеств за двести лет. Там на групповой фотографии был и младший Крупенский. «И что же?» — напрягся Климович. Врангель долго молчал. «Я заранее прошу вас, генерал, — начал он строго, — никаких поспешных выводов из моих слов не делать. Я не могу поручиться. С тех пор четыре года прошло. Да и видел я это фото мельком, и изображено на нем человек тридцать-сорок. Но помнится мне, Владимир Крупенский выглядел иначе, нежели теперь». «Он был моложе, ваше превосходительство!» — осторожно подсказал Кремович. «Одиннадцать лет. Не шутка». «Вы стараетесь быть объективным, это хорошо», — обрадовался Врангель. «У нас мало знающих толковых людей. Я не Грозный, вы не Малюта куратов. Другие времена, генерал. Мы не можем позволить себе роскошь подозрительности, но и чрезмерного доверия тоже. Примите меры». «Слушаюсь. Вам угодно высказать свои соображения?» «Связаться с Кишиневым теперь безнадежная затея», — сказал Прангель. «Попытайтесь разыскать это юбилейное издание здесь. Направьте запрос Маклакову и Струвы. Пусть они пришлют фотографию Крупенского. Запросите по радио его приметы. По-моему, достаточно». «Если не возражаете, я кое-что дополню», — улыбнулся Климовича. В портовом заводе следствие уже закончено. Начальник мастерских, штабс-капитан Воронков и двое рабочих предаются военно-полевому суду. Я полагаю, Крупенскому да и Лохвицкой не лишне будет встряхнуться. «Догадываюсь», — сказал Врангель. «Что говорить, это жестоко, но...» — он развел руками. «У нас с вами тоже жестокая необходимость, не правда ли?» «Кто вел следствие?» «Полковник Скуратов, ваше превосходительство, это тот самый знаменитый». «Молотобоец?» — оживился Врангель. «Как же, как же, я помню. Как вы его оцениваете?» «Преданнейший офицер, ваше превосходительство». «Палач?» — Врангель смотрел, не мигая. «Палач и преданность. Вряд ли это совместимо, Евгений Константинович». «Во все времена, — кивнул Климович, — кроме революции и гражданской войны». Ныне только палачи, надежный Петр Николаевич. По воле случая, или генерала Климовича номера Лавицкая и Марина в гостинице кист оказались напротив друг друга, дверь в дверь. Партье выдал им ключи и проводил до этажа. Потом оглядел понимающим взором и сказал, прячу ухмылку Желаю господам, как принято говорить, спокойной ночи. Марин открыл двери своего номера сразу, а у Лохвицкой ничего не получилось. Видимо, что-то случилось с замком. «Я помогу вам». Марин профессионально раскачал ключ, нашел нужную позицию и повернул. Двери открылись. «Я наблюдал, как вы работали тогда в Харькове», — сказал Зинаида Павловна. «И вот теперь. Похоже, вы домушник-профессионал». Он рассмеялся. «Всего лишь бывший жандармский офицер. Увы». «Чему не научишься, вылавливая революционеров? Я хотел сказать вам...» «Я тоже», — перебила она, опуская глаза. Владимир Александрович, то, что произошло тогда, там, в Харькове, обещайте мне никогда не настаивать. Мне очень трудно вам объяснить, и мне не хочется ничего объяснять. Простите меня». «Я хотел вам сказать, — повторил он холодно, — слово в слово то же самое. Вы опередили меня». «Вы правы. Я понимаю ваши чувства, потому что сам испытываю такие же. Знаете, пройдет время, и все придет само собой». «Или не придет». Она выдержала его взгляд. «И закончим на этом. Тягостный разговор. Я не хочу его продолжать. Спокойной ночи. Спокойной ночи». До утра Марин так и не сомкнул глаз. Он понимал, что по логике сложившихся взаимоотношений он должен был разговаривать иначе. Нужно было дать ей возможность отвергнуть его и потом горячо протестовать, переживать, бесноваться, наконец, но какое-то внутреннее чувство подсказало ему иную линию поведения. Он остался самим собой и действовал и говорил так, как диктовали ему разум и сердце. Почему-то ему представлялось, что с такой женщиной, как Лохвицкая, Не стоило вести себя иначе. Что случилось, то случилось. Но случившееся не было интрижкой, не было прагматическим ходом, оно было движением души, которому, наверное, можно было не подчиниться, но он подчинился и не жалел об этом. Лохвицкая тоже не спала и тоже размышляла. Поступок Марина ее поразил. Она была уверена, что он будет рваться к ней, И в конце концов, смертельно обидится отказом. Она даже ловила себя на мысли, что будь его реакция на отказ слишком бурной, она бы уступила ему. И вдруг холодные глаза, холодные слова. Что же? Он просто-напросто хам, прыщавый гимназист с сединой, который добивается своего, а добившись, отвернулся или сделал вид, что незнаком. Неужели она так ошиблась в нем? Ох, как она хотела так думать, как она заставляла себя так думать, но не могла. Что-то в его пусть холодных глазах и что-то в его пусть равнодушном голосе подсказывал ей, что все — игра. Но отнюдь не та, которую начинают, исходя из принципа, чем меньше женщину мы любим. В этой его игре было что-то совсем другое и, как ни странно, очень искреннее, щемящее, тревожное а может, вовсе это и не игра была. Она уснула под утро, так и не разобравшись ни в чем. После побега Марина и расстрела Рюна Зотов убедил руководство вчк что наиболее разумно направить в Севастополь на связь к Марину именно его, Зотова. Он благополучно перешел линию фронта. В Севастополе он застал удручающую картину разгромленного, почти полностью уничтоженного врангелевской контрразведкой подполья. Все курьеры, направленные центром в областком, были выловлены и расстреляны. Огромные денежные средства в романовских рублях и валюте были полностью утрачены, областком перестал существовать. Всего же Климовичу удалось арестовать 150 человек, среди них были активисты «Боевая сеть руководителей». В течение недели Зотов с трудом собирал оставшихся, налаживал работу, конечно, далеко не в прежних масштабах. Центром саботажа и диверсии стал портовый завод. Теперь ремонт танков, броневиков и аэропланов шел медленно и надежно. Это ослабляло боеспособность Франгелевской армии. Окрыленный Зотов наращивал усилия, но внезапно последовал новый, крайне неожиданный удар контрразведки. Люди Климовича арестовали начальника ремонтных мастерских капитана Воронкова и двух слесарей-сборщиков, Горкуна и Ярошенкова. Дело, конечно, было не в Воронкове. Его арест Зотов считал простым недоразумением, но Гаркун и Ярошенков состояли в штабе подполья, знали всех наперечет, и что было самым главным, Горкун боялся боли. Зотов настолько поразился, что, выслушав новость, сообщенную на очередной встрече со связняком, долго молчал, не в силах вымолвить ни слова. — Борис Михайлович, — сказал он наконец, — об этом, друг, надо заранее предупреждать. Хозяин конспиративной квартиры Борис Михайлович о только хмыкнул. — Вот в следующий раз я, имея нынешний опыт, все буду говорить заранее. Я, между прочим, недоучившийся художник и плохой коммерсант, а всем этим подпольным делам я не учился сроды. Так что же вы от меня хотите?» Зотов ничего от него не хотел. В конце концов, отбирая новых людей в штаб, он должен был их всесторонне проверить. Он, а не Борис Михайлович, и спрос поэтому не с него. «Теперь же нужно было искать выход», — подсказал его Борис Михайлович пришел в севастополь человек о котором вы меня предупреждали пришел кивнул зотов я видел его около гостиницы кист он служит в контрразведке как вы и надеялись зотов подумал было что излишне распустил язык а кодису совсем не полагалось знать где и кем служит марин но что сделано того не вернешь служит кивнул зотов пусть попытается что нибудь сделать сказала кодес если еще не поздно. На следующий день была среда. Марин облачился в новенькую офицерскую форму, только что доставленную со склада, посмотрел в зеркало. Перед ним стоял немолодой уже, но отчаянно бравый подполковник с усталым лицом завсегдатая ночных кабаре. Марин спустился в ресторан и заказал обед. В ожидании, пока официант принесет водку и закуску, он рассеянно слушал музыку. Оркестр исполнял какое-то душераздирающее танго. Потом оркестр смолк, и на эстраду вышла певица. «Исполнительница старинных народных песен и романсов, чудом спасшаяся из большевистского ада, всеми нами горячо любимая Надежда Васильевна Плевицкая», под гром аплодисментов объявил конференсье. Марин никогда ее не видел, раньше и не слышал, как-то не пришлось. Она была звездой революционной эстрады, чуть-чуть со скандальным оттенком, слишком уж полярно расходились мнения о ней в прессе, правой, бульварной и прессе демократической. Она была смелая женщина, не распевала императорской семьей сановником, «Когда на Сибири займется заря» и другие весьма сомнительные песни низов. Все это Марин знал из газет, да вот видел и слышал певицу впервые было ей далеко за тридцать. Она излишне располнела и слегка брюзгла, но была все еще очень красива. Поклонившись рукоплещущим офицерам, она запела под аккомпанемент двух гитар «Замело тебя снегом, Россия», «Закружила холодной пургой», «И печальные ветры степные панихиды поют над тобой». Рыдали гитары В лице Плевицкой вдруг явственно проступило совсем не наигранное отчаяние и отрешенность. Марин оглянулся. Многие в зале плакали, не скрывая слез. Это черноволосая, черноглазая, с широкими скулами и едва заметно вывернутыми ноздрями. Это, в общем-то, не очень-то и русская внешняя женщина, скорее полутатарка. В пении была такая щемящая российская, такая национально-самобытная, что Марин, никогда не страдавший ни русофильством, ни квасным патриотизмом, вдруг ощутил себя до мозга костей русским. Странно было ему, большевику, здесь, в ресторане, среди пьяных белогвардейцев, даже думать об этом. А он думал с болью, страданием, с томительным предчувствием грядущей печали. Так она пела, плевицкая, так покоряла всех, кто слышал ее. К столику подошел подпоручик, щегольски затянутый в новенькие скрипящие ремни. — Господин подполковник, не возражаете? Марин поднял глаза и чуть не поперхнулся. Перед ним стоял Зотов с удивительно противным, каким-то лакейским выражением на довольно красивом лице. — Этого еще не доставало, — с раздражением подумал Марин. — Мало мне было тех на фронте. Там сказывают, а здесь... Он вяло махнул рукой. «Валяйте, поручик!» Дождался, пока Зотов не слишком ловко сел и добавил. «Я вот вас не под, а поручиком назвал. И вы меня извольте тоже без этого под, ясно?» «Так точно», — сверкнул белыми зубами Зотов. «Всего сразу не усвоишь, господин полковник. Я военного призыва, не кадровый», — объяснил он на всякий случай. «Да и нужда велика. В портовом заводе взяли двоих, одного фамилия Горкун, Запомнили?» Их сегодня будут судить и, наверное, приговорят к расстрелу. Только выходит неувязка. — Короче, и яснее, — приказал Марин. — Вы исходите потоком слов. — Виноват, — снова улыбнулся Зотов. — Имеем сведения. Из суда их возьмут к вам в кист пытать. Горкун не выдержит. Придумайте что-нибудь. Встретить сможем в любое время на таможенной 21. Магазин художественных принадлежностей. Хозяин — наш человек Борис Михайлович. «Сделаю, что могу», — сказал Марин. «Передайте в Москву. Доверия ко мне нет, вероятной проверки. Пусть подумают, как доставить сюда известную им книгу». Марин сузил глаза, хмуро покачал головой. «Сюда больше не приходите, вас может опознать Лохвицкая». «Исключено», — уверенно произнес Зотов. «С усами в этой форме? Меня свои знакомые вблизи не узнают», — Зотов встал. «Приятно было побеседовать с вами, полковник». Он четко повернулся налево кругом и зашагал к выходу. Навстречу ему шла Лахвицкая. Она скользнула по нему равнодушным взглядом и подошла к Марину. «Вы уже заказали?» «Да». Марин встал и пододвинул ей стул. «Я сейчас позову официанта, и мы...» «Не нужно», — перебила она. «Я от генерала. Мне и вам приказано присутствовать на суде над этими рабочими офицерами из портового завода». «Зачем?» Она сузила глаза. Вы спрашиваете меня? Пути начальства неисповедимы. Это все, что я могу вам сказать. Кто этот офицер, который только что отошел от вашего стола? Офицер? Марин силился сообразить, что ей нужно и что она успела заметить. Ах, этот поручик! А черт его знает. Пристал по поводу Плевицкой. Ему безумно понравилось. Странный какой-то, задумчиво сказала Лохвицкая. Но хам. «Почему?» «А почему вы и все остальные носите белые манжеты?» «Черт», — сообразил Марин, — «ну что за идиот этот Зотов! Какая непростительная беспечность! Неужели мы никогда не перестанем думать, что мы самые умные, а вокруг нас одни дураки?» «В самом деле», — улыбнулся Марин, — «я тоже обратил внимание. Я полагаю, он из студентов или техников, не кадровый одним словом». «Возможно». Она уже думала о другом. — Идемте. Нас должны видеть в зале суда. Суд проходил в морском офицерском собрании. Когда Марин и Лохвицкая вошли, капитан Воронков произносил последнее слово. Он был еще в форме, с погонами лет тридцати, с аккуратно подстриженными усиками, типичный служака, посвятивший всю свою жизнь армии с кадетского корпуса тем невероятнее казалось то, о чем он теперь говорил, внешне спокойно, почти равнодушно. «Я верил», — говорил он, — «я был убежден, что долг каждого русского офицера до конца отстаивать былое величие России. Растоптанное, преданное, поруганное. Я и рабочие мастерских, простые русские люди, делали все, чтобы вовремя отремонтированные боевые машины били врага на фронте. Нам мешали» расхлябанность, неразбериха, нераспорядительность, потом вражеская агентура. Убога наша контрразведка. Она сцапала первых попавшихся, решила пожертвовать и мною, единственным инженером, и только для того, чтобы так называемые союзники видели, что у нас здесь все лицеприятно, никого не покрывают, не взирают на лица. А ведь на самом деле... Все случившееся означает только одно — агонию. Когда свирепствуют разыскные органы, когда некому их одернуть и остановить, тогда конец. Я жалею об одном. Я был слеп. Возможно, уже давно следовало разобраться в том, кто же такие эти большевики на самом деле. У меня все. Суд удалился на совещание. Около барьера, на котором сидели подсудимые под конвоем солдат с примкнутыми штыками, теперь теснились родственники. Марин увидел совсем еще молодую женщину с двумя мальчиками в потертых гимназических мундирчиках и догадался, что это жена и дети Воронкова. Он посмотрел на Зинаиду Павлу, стараясь поймать ее взгляд и понять, что же она обо всем этом думает, но она отвернулась. Зал был почти пуст публику не пустили. В первом ряду развалилось несколько офицеров, среди них Марин узнал Зотова и разозлился на него. Зотов не выполнил его просьбу и очень рисковал, и не только тем, что из-под обшлагов его новенького кителя не выглядывали как положено на два пальца белые манжеты рубашки. В любую минуту к нему мог пристать с разговором кто-нибудь из настоящих офицеров, и тогда Кроме того, Марин не слишком поверил в то, что Зотов теперь так уж не узнаваем. Вышли судьи. Марин понял, что приговор они давно уже приготовили, и теперь отсутствовали несколько минут только ради соблюдения приличий. Приговор он не слушал. Все было абсолютно ясно заранее. Он только с острым любопытством следил за лицами подсудимых. Воронков встретил заключительные слова о расстреле совершенно спокойно, Только улыбнулся жене и сыновьям, а горкун сел и хватал побелевшими губами воздух. И Марину стало ясно, что опасения подпольщиков далеко не напрасны. Горкуна не успели еще взять в работу, но если это произойдет, второй рабочий наклонился к уху Воронкова и что-то сказал. Оба рассмеялись. Офицеры переглядывались и пожимали плечами. Приговор был явно надуманный и необоснованный. Осужденных увели. Марин тронул Зинаиду Павлу за руку. «Идемте. Мы должны остаться». «Не понял». «Видите ли», — она подыскивала слова. «Мы ведь вернулись от красных, не так ли?» «Ну и что?» Он все еще не понимал. «Нам поручено», — с трудом начала она, — привести в исполнение приговор. «Расстрелять этих изменников», — с нарочитой бодростью закончила она, — «и молите Бога, чтобы только этим и ограничилось», — туманно добавила Лохвицкая, — «чтобы все кончилось без экстессов». «Изменников?» — повторил он, отчетливо понимая, что она ничего не выдумала, что так все и есть, и менее чем через час ему придется скомандовать пли полувзводу исполнителей, и два его товарища рухнут под этим залпом, два его товарища и совершенно ни в чем не повинный офицер, отец двоих детей и вполне порядочный человек, совершенно случайно оказавшийся на стороне белых. Как же поступить? И имеет ли он право на это раздумье? Так, прежде всего, что происходит? Случайность? Нет. Она же сказала, мы вернулись от красных. Итак, проверка. Убьет свой, не убьет чужой. Примитивно, просто, но надежно. Верно мыслит Климович, не родился еще на свет большевик, если он действительно большевик, который смог бы ради любой, ради самой святой цели действовать методом иезуитов, палаче и предателей, и вообще методом недостойным. Что же? Выходит, он, Марин, станет первым таким, станет отщепенцем. Потом все это спишется ради тех сведений, которые он добудет, ради тех жизней, которые с помощью этих сведений будут спасены. А его рухнувшие идеалы, его совесть, это все останется при нем. Дело есть дело. Его надо делать, и нечего разговоры разговаривать, выдумывать, страдать. Иуда предал Христа, деньги получил и повесился. — Ах! Голова сейчас лопнет к чертовой матери. В конце концов, просьба Зотова нереальна. Спасти этих людей он не может. Марин вдруг почувствовал, что у него взмокла спина. — А надо ли их спасать? Мысль эта была настолько дикой, что он ужаснулся. — Нет, бред какой-то. И тут же вспомнил фразу, которую обронила Лохвицкая. — Дай бог, чтобы все было, как всегда, без эксцессов. Что она имела в виду? «По-моему, это свинство», — сказал Марин, не скрывая возмущения. «По-моему, тоже. Лохвицкая была явно не в своей тарелке. Что делать? Убежим к красным?» «Вот что». Он взял ее за руку и усадил рядом с собой. «Расстреливать этих людей я не буду». «Вы хорошо подумали?» У нее был напряженный голос, испуганные глаза — но Марину показалось на мгновение, что она обрадовалась его словам. «Это не моя профессия», — продолжал Марин. «Меня учили держать в руке кисть, различать цвет и тон, растирать краски. Потом волею судьбы я вылавливал революционеров. Плачом же я не был никогда». «Сейчас мы поедем на место исполнения приговора», — сказала Лахвицкая, «Это за городом достаточно далеко. У вас еще будет время одуматься». Владимир Александрович. Они вышли во двор. Конвой подвел осужденных к большому грузовому автомобилю скрытым кузовом. У рабочих руки были связаны. Воронков шел свободно. На его кителе больше не было золотых погон. У выхода теснимые конвойными солдатами голосили какие-то женщины в простой одежде, вероятно, жены рабочих. Жена Воронкова и его сыновья молча стояли на ступеньках и не смея подойти ближе. — Фельдфебель! — крикнул Лохвицкая. Подбежал пузатый унтер, единственный среди всего конвоя, вооруженный револьвером и шашкой. — Мадамочка! — Пусть прощаются. Не препятствуйте, — сказала Лохвицкая. — Не положено, — засомневался Фельдфебель, ища поддержки у Марина. — Что же ты, братец, уж и не человек совсем? — тихо спросил Марин. — Сердце-то у тебя есть. Фильтвебель махнул рукой. «Эх, будь по-вашему. Давай, бабы, голоси!» — крикнул он родственникам осужденных. Они хлынули к автомобилю неудержимой волной. В дверях появились дипломаты. Француз рассматривал происходящее в ларнет и о чем-то переговаривался с японцем и англичанином. Внезапно все засмеялись. «Он говорит, что у русских совершенно дикие нравы», — перевела лахвитская Они рыдают по еще живым и едят на могилах. Все наоборот. Она бросила в сторону дипломатов яростный взгляд. Я прикажу их вышвырнуть отсюда. Француз перехватил ее взгляд, сказал с улыбкой. «Мадам, напрасно нервничаете. Мы имеем разрешение барона присутствовать даже при казни. Но мы не поедем. Теперь не средние века, во всяком случае у нас, в Европе». «Ублюдок!» — сказала Лохвицкая сквозь зубы. — Знаете, он вправе издеваться над нами. Все предано и продано. Подошла какая-то старуха. — Спасибо тебе, милая, — она перекрестила Лохвицкую. — Попрощалась я. Воронков перегнулся через борт грузовика. — Пусть уйдут мои, прошу. Марин пересек двор, подошел к жене Воронкова. — Сударыня, вам надо бы на увезти детей. Это зрелище не для них. Она смерила Марина холодным взглядом. — Нет уж, пусть видят и запоминают, вырастут, вспомнят. — Как вам будет угодно? Марин откозырял и отошел. Подъехала пролетка, Зинаида Павловна села и сказала, вздохнув. — Собственно, вам и делать ничего не нужно. Оружие я проверила, грузовик в полном порядке. Через двадцать минут вам останется только скомандовать «Пли». Она читала его мысли, и он с ужасом подумал, что его недавнее заявление «я не буду расстреливать этих людей» не более, чем истерика интеллигента, который так и не сумел адаптироваться к обстоятельствам. Не более. Марин сел рядом с Зинаидой павной «Ну, вы или я?» — спросила она с вызовом. Марин промолчал, и тогда она крикнула «трогай!» «Момент!» — негромко сказал офицер в белой черкеске. Он появился в дверях суда почти театрально. Дипломаты прекратили разговор и с интересом ожидали, что последует далее. Офицер неторопливо спустился по ступенькам во двор и подошел к пролетке. Был он толст, глаза как у Борова, заплывшие красные, пальцы рук волосатые и толстые. Ногайка у них казалась соломинкой. «Это Скуратов!» — успела шепнуть Марину Лохвицкая. «Наша достопримечательность». И, увидев, что Марин ничего не понял, добавила. «Пытает арестованных с помощью молотка. У нас его так и зовут молотобоец». «Вы его имели в виду, обронив что-то об эксцессах?» Вдруг догадался Марин. Она молча кивнула. «Господин полковник, мадам, довольно изящно поклонился с Куратов, я не опоздал». «Берите кого вам нужно и уходите», — сухо сказал Лохвицкая. «Мы торопимся». «Стецюк!» — каркнул Скуратов. Подскочил молодцеватый старший унтер-офицер с кавказской серебряной шашкой кубачинской работы через плечо, молча вытянулся. «Рашеско, бродь!» «Бери горкуна, сажай в наше авто и следуй в особняк на Мичманскую, я следом». «Есть!» стацук начал откидывать задний борт грузовика. Марин поднял глаза И увидел, что Горкун забился в самый дальний угол, прикусил палец и изо всех сил старался удержать страх. Так вот о чем говорил Зотов Смарина, словно упала пелена, и он увидел все в истинном, очень страшном свете. Горкуна возьмут в контрразведку, и под поле, с таким трудом налаженное, лопнет окончательно бесповоротно. А ведь при отходе Врангеля, при его возможной эвакуации, в Крыму будут очень нужны зарез будут нужны работники. И теперь в этот ответственный период никак нельзя оголять тихий фронт, никак нельзя. Огаркун не выдержит, это совершенно очевидно. «Унтер-офицер!» — заорал Марин. «Убрать руки от борта!» Марин расстегнул клапан кобуры. Стыцук отскочил, как ошпаренный, и с недоумением уставился на Скуратова. «Вы что?» Скуратов сделал шаг вперед. «Назад!» — изо всех сил крикнул Марин. «Просил позорить!» «Не дам! Приговор суда священен и неприкосновенен. Я, помощник генерала Климовича, правом и властью, данными мне главнокомандующим, приказываю вам убраться к чертовой матери!» Дипломаты заметно оживились. Скуратов топтался на месте, и было видно, что он растерялся. Марин понял, что первую половину этой стычки он выиграл. Теперь нужно было выиграть и вторую. Уже значительно тише Марин продолжал. «Здесь иностранцы. Вы хотите уверить их, что Россия — страна негодяев?» Скуратов заколебался, но все еще не отступал. У него было каменное лицо и налитые кровью глаза. «Послушайте, полковник...» Марин бросил взгляд на Зинаиду Павловну, как бы приглашая поддержать его. Вы уверены, что жалкие сведения этого полутрупа будут барону важнее, нежели государственный престиж? Приговор военно-полевого суда должен быть приведен в исполнение немедленно, — вступила в разговор Лохвицкая. В самом деле, здесь дипломаты. Вам бы следовало забрать Горкуна сразу же, как только его вывели из зала. Сейчас вам лучше уйти, господин Скуратов. Что ж, Скуратов сделал знак Унтеру, и тот отошел в сторону. «Я, господа, работник, а не паркетный шаркун. Может быть, я и не понимаю всех этих гоголей-моголей, но одно я знаю. Вы сейчас сорвали важнейшую операцию. Вы за это ответите. Стыцук, за мной!» Он откозырял и удалился, сопровождаемый придурковатым унтером, который шел за ним следом, печатая шаг и по-особому вывертывая ступни ног. «Должно быть для Шика». Лохвицкая проводила контрразведчика тревожным взглядом и крикнула. «Поехали!» Потом повернулась к Марину. «Берегитесь этого человека. Вас не спасет ни должность, ни расположение Климовича. Этот патологический тип никому не подотчетен, не подконтролен. Увы!» «Он прежде всего офицер русской армии», — холодно заметил Марин. «Я поставил его на место один раз и сделаю это еще столько раз, сколько потребуется». «Да?» Лохвицкая с сомнением оглядела Марина. «Ну, дай бог, как говорится, а совет мой примите». Автомобиль двинулся, пролетка пошла следом. Кучера солдата Марин прогнал и управлялся сам. Лохвицкая молчала. Марину тоже не хотелось разговаривать. Вокруг лениво ползли камни и скалы. Попалась небольшая речушка, скорее ручеек. Весело ракача, он мчался к морю, оно бирюзово-синело внизу, совсем неподалеку. Выехали на поляну с уже пожелтевшей травой. Деревья вспыхнули осенним пламенем, над ними где-то вверху в синеватой дымке исчезали горы. Автомобиль остановился, спрыгнули конвойные. Фельдфебель поправил ремень и, подобрав живот, подбежал к Марину. «Вашеско, бродь!» — бросил он ладонь к колбу. «Что будем делать?» Марин взглянул на Лохвицкую и покачал головой. «А вы как думаете?» «Я?» Фельдфебель потоптался в растерянности. «Я не могу знать ваш кбрось. «Не терзайте, солдата, тихо сказала Лохвицкая и, повернувшись к Фельдфебелю, добавила. «Прикажи копать могилу. Когда все кончится, сравнять с землей и засыпать ветками. Ступай». Фельдфебель затрусил рысцой, солдаты сняли ремни, и неторопливо начали копать яму. Приговоренные обнялись. Горкун подошел к Воронкову и, поколебавшись, протянул ему руку. «Простите, Антон Сергеевич, так уж получилось». Воронков молча и горячо ответил на рукопожатие. Фельдфебель смерил черенком лопатой глубину ямы. Было еще не глубоко, но, бросив взгляд на Лохвицкую, махнул рукой. «Хватит! Становись!» — протяжно крикнул он. Осужденные выстроились на краю ямы. Команда исполнителей напротив, в четырех шагах, Фельфевр ждал. «Возьмите, полковник». Воронков вынул из нагрудного кармана серебряный портсигар и бросил Марину. Тот поймал. Недовольно задержал взгляд на дарственные надписи, которая шла поперек крышки. «Любимому Антоше от Валентины в день ангела». Марин спрятал портсигар в карман, И молча кивнул Воронкову. Дело затягивалось. Солдаты ждали команды, а ее не было. Я надеюсь, вы одумались, нерешительно сказала Лохвицкая. Тянуть больше нельзя. В конце концов, эти большевики тоже люди. Да? Как бы удивился Марин. Вы в этом уверены? Уверена, резко сказала она. Вы намерены приступить? Нет, сказал Марин совершенно спокойно. Разве я дал вам повод считать, что у меня семь пятниц на неделе? Я уже сказал нет. Зачем вы вынуждаете меня повторять? Вы подумали о последствиях. Мы теряем время. Я полагала, что вы офицер и мужчина, — решила она сразить его этим последним доводом. Наивным, конечно, и детским, она и сама это почувствовала. Но Марин ответил неожиданно резко и серьезно, и в его словах вдруг прозвучала совсем неподдельная боль. «Думайте, как хотите. Не скрою, мне больно терять в ваших глазах, но сделать то, что вы предлагаете, и вовсе невозможно. Вы ведь не хуже меня знаете. Эти люди ни в чем не виноваты. А теперь, будь что будет, — решил он, — можно убить в открытом бою, можно убить, защищая товарища или себя, можно убить даже в спину, и это можно. Причастных к тяжкому многовековому преступлению мы расстреляли. И у меня тоже не дрогнула бы рука, как она не дрогнула у Якова Юровского. Но здесь нет, нельзя убить своих братьев, нет, нельзя. Никакой самой святой целью не будет оправдано такое убийство. Он не слышал ни команды, которую выкрикнула Лохвицкая, ни залпа. Он только увидел ветки, много веток с огненно-красной листвой. Они вдруг вспыхнули огромным костром посредине поляны. Климович молча выслушал доклад Зинаиды Павны и начал набивать папиросные гили за табаком. Зинаида Павловна успела насчитать не менее 30 готовых папиросок, а Климович все щелкал и щелкал своей машинкой и по-прежнему молчал. «Ожидая ваших приказаний», — не выдержала Лохвицкая. Климович сунул папиросу в рот, смял мундштук и тут же его выплюнул. «Арестовать и подвергнуть усиленному допросу. Вызовите сюда Скуратова, поручим это ему. Но, ваше превосходительство, растерянно начала Лохвицкая, я полагал, что мы обсудим, взвесим, ну, проследим за ним, наконец, что скажут Маклаков, Струвы, Курлов там за кордоном, что скажут все, кого он здесь фактически представляет. «Остановитесь», — поднял руку Климович. «Вам угодно опровергнуть мое мнение? Прошу без эмоций, по существу». — Извольте, — оживилась Лохвицкая, — он не дал скурату взять на допрос Горкуна. По-вашему, он спасал своего от этого Костолома. — Как вы сказали? — Костолома, ваше превосходительство. — Очень образно, продолжайте, пожалуйста. — А, по-моему, он спас наше лицо, наше реноме, если угодно. Чтобы завтра написали газеты во Франции и во всем мире, что Россия — страна произвола, что в ней свирепствует охранка, которой все дозволено. Нет суда, нет закона, есть только палачи с кровавым топором. И что тогда? Парламенты отказывают барону в кредитах, вооружении, продовольствии? Допустим, пробурчал Климович, а расстрел? Он отказался? Да. Но не думаете ли вы, что художник в прошлом, воспитанный в интеллигентной дворянской семье, В определенных традициях и убеждениях он вполне искренне отказался стать палачом. И более того, не кажется ли вам, что грубый большевик, получивший задание от своего хамского руководства, расстрелял бы этих троих ничтоже сумняшеся и только для того, чтобы получить их высшую награду, как его? «Орден Красного Знамени», — подсказал Климович. «Вот именно. И рассуждал бы этот подлец вполне логично, что важнее». «Три этих жизней или тысячи красноармейских жизней там на фронте?» Климович улыбнулся. «Благодарю вас, вы говорили горячо и убедительно, согласен». Зинаида Павловна покраснела. «Вы могли подумать, что...» «Нет, нет», — замахал руками Климович. «Прошу мне верить, я ни о чем о таком не подумал. Ступайте. Я проанализирую ситуацию и вызову вас. Крупенскому прикажите ждать у себя в номере». Он, конечно же, подумал и понял, что судьба этого Крупенского ей далеко не безразлична. Он отпустил ее молчаливым жестом, и она ушла. В коридоре она остановилась возле мраморной статуи Купидона. У него было удивительно пошлое выражение лица и чрезмерно пухлые руки и ноги. Он чем-то неуловимо напоминал Скуратова. «Кажется, я влипла», — подумала Лохвицкая. И даже эта одесская словечка «влипла» не покоробила ее, — хотя она очень не любила простонародных слов и старалась их не употреблять даже мысленно. Влипла, конечно же. Генерал решил, что я как гимназистка влюблена в этого Крупенского. Влюблена и все. Она направилась к своему номеру, открыла дверь. Наверное, Марин услышал стук замка, потому что он сразу же появился на пороге. Что? Она смотрела на него и повторяла про себя. Влюбилась, как гимназистка. И это не генерал подумал, нет. Это чистая правда, вот и все. Понятно, сказал Марин. Я арестован? Прекрасно. Сидите и ждите. буркнула она и захлопнула за собой дверь. Врангель выслушал доклад Климовича, точно так же, как сам Климович выслушал доклад Зинаиды Пауны. Молча, внимательно с интересом, спросил. Радио о его приметах послано? Книгу ищите? Так точно кивнул Климович и понял, что главнокомандующий мнение из Наиды Павла не разделяет. Лохвицкая приводит убедительные доводы, но. Вот именно, но! подхватил Врангель. Вы не были знакомы с Александром Васильевичем Колчаком? вдруг спросил он. Нет, удивился Климович. Мы служили по разным ведомствам. Он усмехнулся. «Он ученый. Моряк. Я жандарм». «Его труп после расстрела спустили под лед Ангары глух», — сказал Врангель. «Что сделают с нашими трупами?» «Надеюсь, избежать», — передернул плечами Климович. «Есть указание Ленина», — сказал Врангель. «Больше почетных условий сдачи нам не предлагать. Расправиться беспощадно». «Вы понимаете, что это значит?» «Теперь мы можем только умереть, ваше превосходительство, или отплыть во своясе», — усмехнулся Климович. «На случай несчастья я распорядился заготовить необходимый тоннаж», — сказал Врангель, — «из расчета на 75 тысяч человек. Армия прикроет посадку, и нового выхода у нас, наверное, уже нет. Прошу вас этот разговор держать в секрете». «Разумеется». «Я упомянул о Колчаке вот почему». Врангель открыл сейф и протянул Климовичу красную кожаную папку. Здесь подробнейшая реляция о последних днях и часах государя-императора в Екатеринбурге. Александр Васильевич переслал это Деникину. Я обнаружил папку в делах штаба. Крупенский здесь упомянут. «Я предлагаю не терять времени. Пока суть до да дела, проверьте его. Если он тот, за кого выдает себя, он должен знать такие подробности екатеринбургских событий, которые посторонний человек знать никак не может». «Даже если у ЧК семь пядей во лбу». Климович вызвал Лохвицкую. «Сударыня», — сказал он, улыбаясь, — «по сути дела, вы породили этого Крупенского». «В известном смысле, конечно». «Я, кажется, понимаю», — Лохвицкая вымученно улыбнулась. «Я породила. Я должна и убить». «В известном смысле, конечно», — повторил Климович. Мы считаем, что вы ни при чем. Это ведь наша затея, и плоды пожинать тоже нам. У него был типичный жандармский кабинет, два кожных, кресло, кожный диван, стол красного дерева и лампы с зеленым абажуром. На стене за креслом плакат, скачущий врангель на белом коне. Казенная противная обстановка. Лохвицкая обвела глазами стены, выкрашенные серой масляной краской, и сказала... — Вам нужно повесить несколько картин, ваше превосходительство. Это оживит комнату. — В самом деле, — удивился Климович, — что значит женский глаз, острый, верный? Я, знаете ли, терпеть не могу живопись. И потом я считаю, что в рабочем кабинете розыскника не место салонным штучкам. Кстати, барон приказал очистить крымские дворцы. Мебель, картины, фарфор, серебро — все сложено на пирсе, ждет погрузки на первый же отправляющийся в Константинополь пароход. Вы вроде бы сейчас не у дел, так я прошу проследить за упаковкой. Огромная ценность все же. Слушаюсь. Она ждала, что он скажет о Крупенском. Она думала, что ей поручат следить за ним, беседовать с ним, иными словами, вести обычное наблюдение. Но то, что предложил ей сделать Климович, повергло ее В ужас. Климович передал ей красную папку, полученную от Врангеля, и изложил точку зрения главнокомандующего. Потом усадил Зинаиду Павловну рядом с собой и, поглаживая ее руку, сказал просительно, «Выручите, голубушка, помогите старику. Мы ведь с вами давние соратники. Кому как не вам прийти мне на помощь?» Он горестно помотал головой и продолжал, «Если Крупенский виноват, накажите его». Я бы это сделал так. Пригласил бы господ офицеров за хорошо накрытый стол, скажем, здесь, в ресторане. Офицеры обсудили бы с подполковником Екатеринбургские события. И если бы вдруг почему-либо стало ясно, что господин Крупенский запамятовал какие-то очевидные истины, я бы вышел с ним на графскую пристань, Колоннаде и в присутствии всех собравшихся решил бы с ним, что имеет в виду ваше превосходительство. — напряглась Лохвицкая. Климович открыл ящик стола, вынул малый маузер и протянул Лохвицкой. — У вас, я знаю, дамский браунинг. Он не годится. Этот пистолет бьет на повал со шагов. Череп разлетается на куски. Вы извините за такие подробности, но, беря в руки оружие, надо знать, чего от него ожидать. Не правда ли? — Правда. — одними губами произнесла Лохвицкая. Она постучала в номер Марина и услышала ответ. «Кого еще черт принес?» Вошла. Марин лежал на кровати в расстегнутом кителе. «Однако», — улыбнулась Зинаида Павловна, — «что с вами?» «Что со мной?» Марин сел, застегнул китель и вздохнул. «Меня здесь держат за коверного, как говорят в Одессе, и вы это отлично видите». «Вижу», — согласилась она.